Это значило, что Арчеладзе сел на Кристофера очень плотно. И что у мамонта с полковником сейчас одни и те же интересы, а значит и проблемы. Может быть, цели разные. Следовало продолжить игру с полковником. Он вызов принял. Теперь важно было создать у него иллюзию вездесущности и неуловимости человека из вишневого москвича и следить за теми его людьми, кто отслеживает Кристофера. Мамонт кое-что знал об Арчеладзе от стратега, в том числе и то, что начальник специального отдела практически недоступен для лиц, в которых не заинтересован сам. Его нельзя было купить, проникнуть к нему с помощью постельной разведки, поскольку он страдал половым бессилием и ненавидел женщин. Его невозможно было искусить развлечениями типа шашлыков на природе. Поймать на пристрастиях к алкоголю. Скорее всего, замкнутый образ жизни и физические качества послужили основной причиной назначения его на должность начальника отдела. Это был редкий современный человек, человек без слабости. Единственный путь к нему Мамонт мог видеть лишь в преступлении, совершенном Арчеладзе против своего непосредственного шефа, генерала. Подслушивание и слежка задачи начальника могли обойтись полковнику очень дорого. Но вряд ли бы он испугался шантажа, имея за спиной мощное прикрытие в виде влиятельного покровителя из высших эшелонов власти. Поэтому остается только игра с ним, посредством которой неуправляемого Арчеладзе можно вывести из равновесия, заставить делать глупости и ошибки. Мамонт вернулся домой и едва открыл дверь, как ему стало покойно, словно все заботы остались там, за порогом. «Милый, я очень скучала без тебя», — сказала Дара. «Надеюсь, ты сегодня никуда больше не поедешь». «Мы поедем вместе, дорогая», — нашел компромисс он. «Мне понадобится твоя помощь». Нам придется украсть человека. Разумеется, прятать украденное будем дома. Я должен предупредить тебя. Это не совсем обычный человек. Он сумасшедший. Значит, мне нужно приготовить комнату с решетками. Совсем не обязательно, дорогая. Скорее всего, он не захочет убегать. К тому же по образованию я врач-психиатр и, думаю, с одним больным как-нибудь справлюсь. — Если что, я всегда приду к тебе на помощь, — пообещала Дара. Сразу после ужина они поехали на Вишневом Москвиче в безбожный переулок. Младшего зямщица выводили на прогулку под бдительным присмотром домашнего врача. А за ними почти не скрываясь, всюду таскались ребята из службы Арчеладзе. Мамонт не исключал, что за этой процессией приглядывает еще чей-нибудь зоркий глаз, возможно вооруженный телеобъективом. На несчастного многие делали ставку и поэтому его берегли как зеницу ока. Брать земщицы следовало возле дома когда закончится прогулка и притупится бдительность стражи, Мамонт остановился возле тротуара, так чтобы видеть подъезд, и стал поджидать возвращения больного и врача. Они появились из-за магазина «Березка» и неторопливым шагом направились к дому. Молодцы Арчеладзе двигались в десятки метров, и хорошо узнавались, поскольку в переулке было почти пусто. Их следовало отсечь, отвести им глаза на одну-две минуты, чтобы мамонт успел втащить зямщица в машину. Дара вышла через заднюю дверцу на проезжую часть и медленно пошла к молодцам. И тут произошло непредвиденное. Зямщиц неожиданно прыгнул в сторону и побежал через улицу. Врач на секунду замешкался, но ребята Арчеладзе были на чеку. Один перекрыл улицу, а второй кинулся земщицу на перерез. Опомнившийся врач тем временем забежал с другой стороны и больной таким образом оказался окруженным. В отчаянии он потряс кулаками, затем вдруг наклонился, и ловко вывернул чугунную крышку от колодца. Словно пушинку воздел над головой. «Не подходите!» Мамонт помнил его нечеловеческую силу. Видимо, и охранники успели ее прочувствовать. К земщицу никто не подходил. Врач вскинул руки, что-то бормотал, возможно, пытался гипнотизировать. «В этот момент...» Из-за его спины появилась Дара с раскрытым зонтиком и пошла на зямщица. Мамонт все понял и, запустив двигатель, поехал к нему. Но, похоже, больной не поддавался никакому психологическому воздействию.